Анализ на гормоны внутренней секреции Разговор о железах внутренней секреции стоит начать с гипофиза, небольшой горошины в основании мозга. Гипофиз через гипоталамус, зона под таламусом, затылочными буграми, получает команды от мозга. Поэтому механизмы регуляции обмена вещества в клетках и тканях называются нейроэндокринными, что означает связь с нервной, вегетативной и эндокринной гормональной системой. Гипоталамо-гипофизная связь обеспечивает производство множества гормонов, управляющих работой остальных желез внутренней секреции. К их числу относятся железы – шишковидные, щитовидные, парощитовидные, вилочковые, надпочечники, яичники или семенники, а также сердце, почки, печень, кишечник. Наверняка еще немало будет открыто тканей и органов, обладающих эндокринной способностью. Известно, например, что почки выделяют гормон эритропоэтин а в желудке вырабатывается грилин, гормон голода, который также называют гормоном аппетита. Он был открыт в конце 20 века. Анализ крови на содержание гормонов не является широко распространенным. Лишь некоторые гормоны входят в состав скрининговых диспансерных. Обычно это гормоны половые и щитовидной железы, а при бесплодии у женщин проверяют уровни пролактина и андрогенов – мужских половых гормонов. Я не думаю, что стоит детально разбирать редкие анализы, поэтому остановимся на самых востребованных. Гипофиз имеет две доли. Передняя выделяет следующие тропные гормоны или тропины. Адренокортикотропный гормон АКТГ. Норма утром 8.00 до 22 пикомоль на литр. Вечером 6 пикомоль на литр. тиреотропный гормон ТТГ. Норма для взрослых 0,2, 3,2. Милли международные единицы на литр. Фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Норма для женщин. Фолликулиновая фаза 4-10 единиц на литр. Фаза овуляции 10-25 единиц на литр. Лютеновая фаза 2-8 единиц на литр. Период менопаузы 18-150 единиц на литр. Норма для мужчин 2-10 единиц на литр. лютеинизирующий гормон ЛГ регулирует активность половых гормонов. Причем у женщин он стимулирует выработку эстрогенов, а у мужчин – тестостерона. Недостаток ЛГ приводит к снижению либидо и бесплодию. Избыток способствует преждевременному половому созреванию или чрезмерному доманиакальности либидо. Используется преэко как медикамент в качестве гормонозаместительной терапии и подготовки организма женщин для подсаживания яйцеклетки. Норма для женщин. Фолликулиновая фаза 1-20 единиц на литр. Фаза овуляции 26,94 единиц на литр. Лютеиновая фаза 0,61 до 16,3 единиц на литр. Период менопаузы 13,80 единиц на литр. Норма для мужчин от 2 до 9 единиц на литр. Саматотропный гормон, СТГ, соматотропин, гормон роста. У детей подростков стимулирует рост костей скелета, у взрослых способствует накоплению мышечной массы как и мелатонин, замедляет старение, больше всего выделяется ночью. Бесконтрольное увеличение СТГ с целью накачать мышцы может привести к утолщению костей, увеличению языка и появлению неврологических болей вследствие сдавливания нервов. Норма для взрослых мужчин до 2 нанограмм на миллилитр, для взрослых женщин до 10 нанограмм на миллилитр. Пролактин, ПЛ, гормон, регулирующий лактацию и активность яичников, при высоком уровне блокирует овуляцию. Отсюда вытекает теория, согласно которой в период грудного вскармливания женщины часто не способны забеременеть. Но как показывает практика, это далеко не обязательное условие. Норма для небеременных женщин от 61 до 512 мили международных единиц на литр. Норма для беременных женщин: 12 недель 500-2000 мили международных единиц на литр. 13-28 недель 2000-6000 миллилитра международных единиц на литр. 29-й сороковой недели от 4000 до 10000 международных единиц на литр. Норма для мужчин 58 475 мили международных единиц на литр. Кстати, чем раньше после пробуждения берется кровь на анализ, тем точнее результат. Антидиуретический гормон вазопрессин регулирует обратное всасывание воды в почках. Отсюда и название от анти против диуретический, мочегонный при его недостатке развивается не сахарный диабет от латинского диабету с то есть не связанный с повышенным содержанием глюкозы в крови норма зависит от осмолярности осматической активности способности тянуть на себя воду плазмы этот фактор учитывается при оценке результатов анализа при осмолярности от 270 до 280 нанограмм содержание дг в крови нанограмм на миллилитр Должно быть менее полутора миллилитров. От 280 до 285 нанограмм. Меньше двух с половиной миллилитров. От 285 до 290 нанограмм. От 1 до 5 миллилитров. 290-295 нанограмм. От 2 до 7 миллилитров. 295-300 нанограмм. От 4 до 12 миллилитров. Ренин. Вырабатывается клетками почек. Первый в цепи регуляции артериального давления изменяет тонус артерий, периферическое сопротивление сосудов. Норма при взятии крови лежа от 2,1 до 4,3 нанограмм на литр. При взятии крови стоя от 5 до 13,16 нанограмм на литр. Ангиотензин 1. Второе, что из-за цепочки. Вся система так и называется. Ренин ангиотензиновый. Раз. Задача этой системы – регулировать просвет артерий, имеющих мышечный слой, периферическое сопротивление сосудов, диастолитическое давление крови. Ренин активирует ангиотензин-1, который под действием АПФ, ангиотензин превращающего фермента, становится ангиотензином-2. Норма – от 11 до 88 пикограмм на миллилитр. Ангиотензин-2 – третий элемент цепочки 1. Лекарство против артериальной гипертонии, блокирующее работу этого фермента, называется ингибиторами АПФ. Разработано несколько соединений, в наименовании которых используется окончание Прил, Каптоприл, Инорлаприл, Моноприл. Собственно, ангиотензин-2 и сужает артерии, имеющие в своей стенке мышечный слой. Норма в венозной крови 6-27 миллилитр, в артериальной крови 12-36 миллилитр. Альдостерон – гормон коркового вещества надпочечников, коркостероид, минералокортикоид, то есть регулирует минеральный обмен. В основном ориентирован на регулирование содержания в плазме крови натрия плюс и калия плюс. Через них косвенно участвует в регуляции артериального давления. Норма для взрослых – от 100 до 400 пикомоль на литр. Мелатонин – гормон эпифиза, шишковидной железы, регулятор суточных и сезонных ритмов. Его больше вырабатывается зимой, чем летом, и ночью, чем днем, в 30 раз. Мелатонин подавляет активность многих гормонов, участвующих в размножении, а благодаря подавлению гормонов надпочечников влияет на артериальное давление, замедляет старение, усиливает активность иммунитета, противостоит развитию атеросклероза. Норма утром 20 нанограмм на миллилитр, вечером 55 нанограмм на миллилитр. Кстати, бессонница у пожилых людей связано со снижением активности эпифиза и количества выделенного в ткани мозга и кровь мелатонина. Также выпускается в таблетках. В США считается пищевой добавкой. В России доступен как лекарственный препарат. Торговые наименования Мелаксен, мелампур, мелатон, юкалин, циркадин. Также продается в магазинах спортивного питания, чаще всего под названием мелатонин.